Полное впечатление, что они нас вышвырнули, как нашкодивших котят, чтобы не лезли куда не надо. Вот так вот взяли за шкирку и вышвырнули, чтобы не болтались в их мирном чистеньком небе. А с другой стороны, они нам и не обязаны были цветки дарить. Хорошо хоть не двинули из всех калибров. Могли ведь, а? Да. Но что это и где это, я гадать решительно не берусь. Что бывает туманным утром? Я тогда служил на торпедном катере в 44-м. Хорошая была посудина по тогдашним временам Г-5-й. Мы однажды ночью ставили мины в шхерах. Знаете, что такое шхеры? Настоящий лабиринт. Прибрежные островки, заливчики, невероятно сложные фарватеры. Нужно быть настоящим асом, чтобы там работать. Ну, командир у нас был как раз такой. Получилось, как в том анекдоте. Хорошо, да не очень. Плохо, да не совсем. Плохо. Нас зацепили с берега немецкие пушкари и чувстветины, катер потерял ход. Но с другой стороны мы сумели юркнуть в вузость, оторваться, скрыться с глаз прежде, чем встали окончательно. Оказались в этом узеньком проливчике между двумя скальными стенами, приткнулись к одной, замаскировали катер мешковиной, брезентом, веток нарезали на берегу, камыша, травы, Получилось нечто вроде стога, но, главное, место, судя по всему, было малохоженное. Были шансы отсидеться, попробовать починиться, если удастся на следующую ночь уйти. Чинились в бешеном темпе, сами понимаете. Все были при деле, но часового, понятное дело, выставили сразу, как в таких условиях без часового. До сих пор не знаю, повезло мне или нет. С одной стороны, гораздо лучше бдительно торчать с автоматом на палубе, чем возиться в потёмках с двигателем в обстановке общей нервозности и матов перематов. С другой, такое уж было моё везение, что эта гнида подвернулась именно мне. Короче, я торчал на палубе. Палуба на торпедном катере чисто символическое одно название Пыточок, но всё же это именно палуба, уж любки и такой нет. Уже шло к рассвету. Честно вам признаюсь, что я тогда курил. Тогда, в смысле, стоя в карауле. Я, конечно, не юнга первогода, прекрасно знал, что часовому курить запрещается категорически, но, во-первых, часовым я был, не вполне уставным, Меня на пост поставили без караульного начальника, без разводящего. Я был импровизированный часовой, интеллигентно формулируя. А это чуточку другое, по-моему. Коли не совсем по уставу. А во-вторых, обстановка крайне благоприятствовала. Не было ни малейшего риска себя демаскировать огонёнком папиросы или дымком. Утро выдалось пасмурное, Туман не то, чтобы стоял, его волокло над водой этими полосами, огромными клочьями, белёсыми, как разведённое молоко. В таком тумане невозможно было в двух шагах разглядеть ни оганька, ни дымка. И потом я папиросочку прятал в горсти. Не окончательный всё-таки дурак. И самое, пожалуй, главное, что мне придавало нахальство нарушать устав Я ж не на открытой палубе стоял. Я был внутри этого самого шалаша, стога, что мы соорудили. Оставалась щель шириной этак в две ладони, вроде амбразоры. Если подумать, может этот стог меня и спас. Жуть подумать, что бы могло быть, окажись я на палубе в открытую. Всё это произошло совершенно неожиданно. Проливчик был шириной метров 40, и вдруг, без малейшего всплеска, на поверхность поднялось что-то такое, что его перегородило почти что поперёк.